Ава. Шахразада не знала, верить ли своим глазам. Странный старик, облаченный в белые одежды, двигался не как простые смертные, а еще не моргал и, кажется, даже не дышал. Его проницательный взгляд изучал девушку настолько пристально, что ей сделалось не по себе. «Мой повелитель», — повторил необычный гость и скользнул ближе к Халиду. Тот молча поднял голову. Старик приложил ладони к его вискам и закрыл глаза. Шахразада ощутила, как воздух в покоях на мгновение застыл, а к ее сердцу потянулось знакомое покалывание, от отчего по спине пробежал холодок. Когда странный старик вновь открыл глаза, они мерцали молочной белизной, как ослепительный центр яркого пламени. Между ладоней же появилось теплое красно-оранжевое свечение, Постепенно накрыв лоб Халида сплошным языком огня. Покалывание возле сердца достигло апогея, и шахразада едва сумела сдержать вскрик. Ощущение напомнило ей тот день на прошлой неделе, когда они с Деспиной экспериментировали над парящим ковриком. Полукруг теплого сияния вокруг головы Халида начал пульсировать желтым, становясь все ярче и ярче, пока не вспыхнул, после чего исчез, втянулся обратно в растопыренные пальцы старика. И покалывание в груди тут же прекратилось. Халет осторожно выдохнул. Напряжение постепенно покинуло его тело. «Благодарю», — пересохшими губами прошептал он лекарю, обессиленно опустив плечи. Шахразада подняла глаза на мага и вновь наткнулась на его тревожно пронизывающий взгляд, но все же сумела повторить. Благодарю. «Мой повелитель», — нахмурился старик, и в его немигающих глазах мелькнуло беспокойство. «Совет принят к сведению с величайшей признательностью. Я помню ваши опасения». Тихо прервал лекаря Халит. «Ваше состояние ухудшается». После длинной паузы сообщил странный собеседник и добавил. «И будет прогрессировать». «Понимаю». «Простите мою дерзость, повелитель, но вы не понимаете. Я же предупреждал. И сейчас худшие опасения сбываются. Нельзя продолжать вести себя подобным образом. Если не найдете способ заснуть...» «Пожалуйста», — прервал старика Халет, с трудом поднимаясь на ноги. Странный собеседник скользнул к дверям и поклонился с неестественной плавностью. Еще раз благодарю за помощь». Халиф повторил жест и поднес кончики пальцев к колбу в знак уважения. «Не стоит признательности», — покачал головой маг. «Для меня честь служить лучшему из повелителей и обеспечить ему шанс доказать мою правоту». Он взялся за бронзовую ручку, бросил на шахрозаду еще один внимательный взгляд и растворился в темноте за дверью. Когда они остались одни, Халет опустился на край кровати. Янтарные глаза были налиты кровью, а резкие черты лица до сих пор несли следы перенесенной боли. Шахразада села рядом. Какое-то время они оба молчали, пока воздух не сгустился от повисших между ними невысказанных мыслей. Затем Халид повернулся и заговорил. «До того... Ты не можешь уснуть?» перебила его Шахразада с сочувствием в голосе. «Не могу». Со вздохом подтвердил Халет. «Но почему?» — спросила она и взяла его за руку. Юноша наклонился вперед, и черные пряди упали ему на лоб. «Расскажи мне». Взгляд искоса был исполнен такой боли, что у Шахразады перехватило дыхание. Она обхватила ладонь мужа своими и взмолилась. «Пожалуйста, халит «Прежде всего, хочу, чтобы ты знала, насколько я сожалею», — кивнул он наконец. «О чем?» — тихо спросила Шахразада, чувствуя, как сердце забилось сильнее. «Обо всем. Но в первую очередь о том, что взваливаю на тебя непосильное бремя истины». «Я не понимаю. Скоро поймешь», — хрипло прошептал Халит. «Я не хотел, чтобы ты отягощала свою душу этим грузом». Узнав секрет, уже ничего нельзя будет изменить. Эта ноша навсегда останется с тобой. Вместе со страхом, постоянной тревогой и чувством вины. «Не могу сказать, что понимаю», — осторожно отозвалась Шахразада. «Однако если ты несешь это бремя, и оно заставляет тебя страдать, я хочу знать все». Ее звали Ава, медленно начал халиф, Вперив взгляд в черные плиты пола. Ава — моя первая жена. Я вступил в брак почти сразу по достижении семнадцати лет. Это были договорные отношения. Сделка, которую я заключил, чтобы избавиться от гораздо худшей доли. Так мне тогда казалось. Как же я ошибался. Халид сжал ладонь Шахразада и продолжил. Я не должен был стать правителем Харасана. Моего брата Хасана воспитывали как будущего халифа. К тому моменту, когда он погиб в сражении, мы с отцом уже не сумели наладить отношения. После тех лет, что он провел, наказывая меня за предполагаемые преступления моей матери. Мне остались лишь воспоминания о кровопролитии и жажда возмездия. После его смерти я не был готов принять бразды правления, как и любой юнец при исполненной ненависти. Как ты однажды отметила, я стал предсказуемым. Предсказуемо злым. Предсказуемо ослабшим. Что произошло? Тихо спросила Шахразада и увидела, как янтарные глаза Халида подернулись дымкой воспоминаний. Я решил стать таким правителем, которого бы презирал отец. Он желал, чтобы я взял в жены Есмин дабы объединить Харасан и Парфию. И даже после его смерти советники настаивали на этой партии. Даже дядя Ариф считал это разумным, пусть и досадным шагом. Однако я непреклонно отказывался от заключения подобного союза и даже дошел до того, что распустил всех визирей отца и набрал новых советников по собственному разумению. — Ты так сильно ненавидел Есмин? напряженно поинтересовалась Шахразада. Она обладает множеством несомненных достоинств», — покачал головой Халет. «Но я никогда не ощущал к принцессе особой привязанности и ни за что бы не объединил семьи с Селимом Али-Аль-Шарифом. Когда моя мать была жива, он относился к ней как к блуднице и никогда не упускал возможности дурно отозваться о ней после смерти. С раннего детства я с нетерпением ждал, когда повзрослею и сумею отплатить Селиму за все его поношения». Он с горечью усмехнулся. «Ты стремился отомстить?» — тихо спросила Шахразада. «Нет, возмездие никогда не станет моей целью. Оно не сумеет вернуть утраченное». Она сглотнула и отвела взгляд. «Селим, наверное, был в ярости, получив твой отказ взять в жены Ясмин». До прямого отказа дело не дошло когда советники стали настаивать на браке, чтобы укрепить союз между нашими государствами и упрочить не слишком устойчивое положение молодого халифа, я решил жениться на другой девушке, сочтя это наилучшим выходом из ситуации. Ава происходила из добропорядочной семьи Рея и казалась доброй и умной. После свадьбы я пытался проявлять заботу, но это давалось нелегко. Мне следовало многому научиться касательно управления государством, К тому же я не представлял, каково это — быть хорошим мужем. Ава тоже не стремилась делиться мыслями и чувствами, поэтому совместное времяпровождение часто сопровождалось молчанием. Она начала отдаляться от меня и стала грустной. Однако я и тогда не приложил усилий, чтобы выяснить причину печали. Через несколько месяцев после свадьбы Ава практически замкнулась в себе. И наше общение ограничивалось редкими встречами. На самом деле, неловкость ситуации побудила меня избегать компании жены. В тех же редких случаях, когда я пытался заговорить с ней, создавалось впечатление, что мысли Авы витали где-то в другом месте, куда мне никогда не приходило в голову попробовать проникнуть. Пока Халет рассказывал, его лицо осунулось еще больше все переменилось когда ава узнала что ждет ребенка ее поведение изменилось она начала вновь улыбаться начала строить планы на будущее. я решил что все наладилось и радовался этому как полнейший глупец халец сделал паузу закрыл глаза и едва слышно продолжил несколько недель спустя мы потеряли ребенка ава была безутешна Она сутками не выходила из комнаты и почти перестала есть. Когда я навещал жену, она отказывалась разговаривать со мной. Но никогда не проявляла злости, а лишь грустила. Ее взгляд рвал мою душу на куски. Однажды вечером я явился в покое Кави, и она, наконец, нашла силы сесть на постели и заговорить со мной. Спросила, люблю ли я ее. Мне не хотелось лгать но не хотелось и расстраивать несчастную, а потому я кивнул. Однако она попросила произнести эти слова вслух. Хотя бы раз, потому что раньше я никогда не признавался в любви Ави. Ее глаза, настоящие черные колодцы печали, молили меня, убивали меня, и я солгал. Сказала эти слова, и она улыбнулась. Халид вздрогнул и прижал их по-прежнему соединенные руки ко лбу. Эти слова стали последним, что я ей сказал. Ложь. Самый худший вид обмана. Тот, что носит маску добрых намерений. К нему прибегают трусы, чтобы оправдать собственную слабость. Я плохо спал той ночью, раз за разом прокручивая в голове наш разговор. А следующим утром отправился к жене. На стук никто не ответил. Когда я вошел и позвал Аву, кровать пустовала, а ответа не последовало. Халид замолчал. По его лицу пронесся шквал воспоминаний. Я нашел жену на балконе, повесившейся на шелковом шнуре. Она была холодной и одинокой, мертвой. Больше я почти ничего не помню о том утре. Все, о чем я мог тогда думать, что Ава умерла в одиночестве. Рядом с ней не было никого, кто бы утешил. Никого, кто бы поддержал. Никого, для кого она что-то значила. Не было даже ее мужа. Глаза Шахразады горели от непролитых слез, а Халит продолжил повествование. После похорон я получил приглашение от отца Авы с просьбой посетить его жилище. Подстёгиваемый чувством вины и желанием выказать почтение семье погибшей жены, я решил удовлетворить просьбу, несмотря на предостережение советников. Они не представляли, зачем отец Авы хотел встретиться со мной наедине. Однако я отмахнулся от их опасений. Халет тяжело вздохнул. Как оказалось, зря. Он осторожно убрал руку из ладони Шахразады и погрузился в молчание. Халет!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 Словно молния ударила в самую вершину горы. «Проклятие!» — прошептала Шахразада. «Отец Авы проклял тебя!» Это были его предсмертные слова. На моих глазах он вонзил кинжал себе в сердце, оплачивая темную магию собственной кровью, чтобы наказать меня за участь, постигшую его дочь. За мое пренебрежение, проявленное к его величайшему сокровищу. Последним желанием горюющего мужчины стало, чтобы другие тоже познали его боль. И подобно ему возложили вину на меня. Он приказал уничтожить жизнь ста семей Рея, брать в жены девушек и приносить их в жертву рассвету, как произошло с Авой, отнимая у отцов обещания завтрашнего дня, оставляя их без ответов, без надежды, лишь с полыхавшей ненавистью которая поддерживала бы в них жизнь. По щекам Шахразады заструились горячие слезы. Она смахнула их, вспоминая Шиву. Сперва я отказывался выполнять условия. Даже когда стало ясно, что отец Авы продал душу темнейшей магии, чтобы проклятие сработало. Даже после нескольких бессонных ночей я не мог положить начало череде смерти и разрушения. А затем... Перестали идти дожди. Колодцы высохли. Реки обмелели. Люди Рея пали жертвой болезни и голода. Стали умирать. И тогда пришло осознание. «Я заберу твой город», — тихо повторила до слова проклятия, невольно вспоминая неестественную затяжную засуху, которая уничтожила урожай в прошлом сезоне. «И заберу тех жизней тысячекратно», — кивнул Халет. Наконец Шахразада узнала причину. Наконец получила объяснение. Но почему же не испытывала при этом облегчения? В тусклом свете единственной лампы девушка внимательно рассматривала резкий профиль Халида, который не поднимал взгляда от пола. Затем все же решилась спросить. Сколько рассветов осталось? Немного. И что произойдет, если если мы не сумеем выполнить условия проклятия? — Я не знаю, — едва слышно ответил Халит, чья поза свидетельствовала о незримом бремени и его предрешенном исходе. Но уже несколько раз шел дождь. За те два месяца, что я провела во дворце, вдруг сила проклятия начала ослабевать. Ничего на свете мне бы не хотелось так сильно, как поверить в это. С печальной полуулыбкой произнес Халид, поворачиваясь лицом к Шахразаде. «Но что если...» — прошептала она, ощущая, как сжимается сердце от ужасного осознания. «Нет». — резким предупреждающим тоном оборвался беседницу Халиф. «Не продолжай». «Значит, ты даже не рассматривал?» — выдавила Шахразада, стараясь подавить разраставшийся страх за свою жизнь, который вспыхнул с новой силой. «Нет, не рассматривал и не собираюсь», — отрезал Халет. Затем обхватил ладонями лицо Шахразада и заверил. «Ничто не заставит меня пойти на это». «Вы ведете себя неразумно, мой повелитель», — язвительно произнесла она, качая головой, хотя по спине пробежал холодок, а костяшки стиснутых кулаков побелели. «Вы несете ответственность за весь Харасан?» и не должны беспокоиться за судьбу одной единственной девчонки. «Если ты — одна единственная девчонка, то и я — один единственный мальчишка», — тихо сказал Халит, впиваясь яростным взглядом в лицо Шахразады. Она зажмурилась, не в состоянии выносить вида полыхающих тигриных глаз. «Ты меня слышишь?» Не получив ответа, Халиф поцеловал жену в лоб и мягко попросил. «Смотри на меня». Голос прозвучал так нежно и так близко, что овеял кожу Шахразады теплой поддержкой и холодным отчаянием. Она распахнула глаза. «Одна единственная девчонка и один единственный мальчишка», выдохнул Халит, прижимаясь лбом к её лбу. «Ничего на свете, мне не хотелось бы так сильно, как поверить в это». С болезненной улыбкой повторила Шахразада его слова. Халют увлек ее обратно на подушки и обнял. Она приникла щекой к его груди. Они лежали неподвижно, находя утешение друг в друге, пока серебряный рассвет растекался вдоль горизонта.